Глава третья. Утром на службе первым делом написал рапорт про вчерашнее. А то вроде как сам не застрелил, никого, участия принимал. Пришлют потом бумагу доблестный милиционер, а начальство не в курсе. Сюрпризов они не любят. Этой жене можно ничего не говорить, она не узнает. А особый отдел совсем другой калинкор. Так что минут тридцать ручкой пришлось поскрипеть, вешая кляксы и переписывая. Хорошо, у меня есть опытный коллега. Степан Авдеевич подсказал, как изложить все коротко и так, чтобы вопросов не возникало ни у кого. Правильнее было бы сказать, что рапорт он не продиктовал, но то уже мелочи. Подчиненный помог советам начальнику в целях рационального расхода служебного времени. Только поставил точку, заявился Ильяс. Мы обнялись и похлопали друг друга по плечам. Уже балковник, товарищ Соловьев, растете над собой. И тебе, салям алейкум, Ильяс, проходи, введу в курс дела. Правильно по по-татарски говорить и сян месес". «Да, ну, спасибо за подсказку, но запомнить не обещаю. Теперь слушай». «Я коротко рассказал, что мы едем в Вишеру, передовой группы, помогать Карпануцу налаживать работы его нового фронта. В основном пойди туда не знаю куда и принеси то не знаю что». «Самое главное, там ни разведка, ни особый отдел мух не ловят. Немцы выбамливают поступающие подразделения, что называется, на марше. Никакой секретности». Наводчиков надо ловить? Надо. Иди, собирайся, будем вникать в контрразведывательную работу. Кое-какие идеи есть на этот счет. Спустя час мы погрузились в машину и поехали на аэродром. И нам даже зачем-то дали с собой одного хлопчика с ППШ на перевес, Колю Незлобина. Вроде не просто так едем, а начальство. Взвод бы посолиднее было, но не то столько автоматчиков не нашлось, не то с транспортом какая-то загвоздка случилась, и пришлось обойтись тем, что есть. Мы с Евсеем и примкнувшим к нам Ильязом сели сзади, как положено руководству, и тронулись. Хорошо, что мы все худощавые, мест всем хватило, а то, будь кто из нас троих пошире костью, уже неудобство. У станции метро «Динамо» Степан сильно изменился в лице. Побледнел, скривился обеими руками схватился за правую щеку. — Что случилось, товарищ капитан? — спросил я. — Зуб, — простонал Евсеев. — Всю ночь болел. Я думал, пройдет, а он... Ох, ох «Миша, тормози!» — крикнул я водителю. «Концепция поменялась. Где у вас зубной, Степан Авдеевич? Малый Лубянка, там поликлиника. Давай туда». Высадили особисто, а дальше четвером. «А что, приказы откладывать поездку, если у кого зуб больной не было?» «Не хочет ехать на бередовую, Кабидан?» — шепнул мне Ильяс. «Почему так думаешь?» По глазам вижу, избуганный он. Или переживает?» «Что было, того не отнять». Степан был с утра дерганный, лицо бледный. сейчас застращает зубного ксивой, тот даст ему освобождение, хотя, кто его знает, вроде не Ташкент оборонял, на фронте был. Но надо с этим разобраться обязательно, пока не поздно. Если есть препятствия, то поменяем. Под благовидным предлогом, конечно, зачем человеку жизнь портить. Перед въездом на аэродром нас, конечно, остановили для проверки документов. Обычное дело. Велели всем выйти, даже капот зачем-то открыть заставили. Бумаги наши оказались в порядке, а вот Эмки нашей это место так понравилось, что она решительно не захотела ехать дальше. Или обиделась, что внутрь заглянули. Что-то скрижетнуло в моторе и все. И пошли мы пешочком, как простые смертные. Даже обидно немного стало. Тащим вещички на себе, будто не особая группа, а не пойми что. Летели. Да без приключений совсем. Холден только и Ахмедшин от болтанки начал хвалиться завтраком. Сели в чистом поле, ничего не видать вокруг. И встречать нас не особо кинулись ни тебе пионеров с цветами, ни даже захудалого духового оркестрика. Проверили только в очередной раз документы, да и махнули рукой, показывая направление движения. Послал Илья заискать провожатых или попутчиков, тут как выйдет. Нашлись такие, и именно в нужное место вот прям через минуту собрался отправить с в, в сопровождении двух бойцов и они знали более короткую дорогу, что при передвижении пешком очень даже имело значение. Немцев тут не было уже давно, так что неожиданности не предвиделось. И погода хорошая, солнышко выглянул в очередной раз из-за туч, продая грязь перемешка перемешку со снегом, да плюс песок под этой кашей, в которой проваливаешься так, что подметки плачут. Не прогулка, а одно удовольствие. Кое-как добрели до городка. Он был выбомблен почти в ноль, везде воронки, целых зданий практически нет. Зато много землянок, даже маскировочные сети есть. Нашли место дислокации особого отдела армии. Показали тамошнему начальнику капитану Звягинцеву наше предписание. Тот как раз пил чай. Нас, конечно, за порогом в ожидании мурыжить не стал, но на круглом сытом лице было видно недовольство. Прислали какую-то передовую группу, разбираясь с ней. И нам чайку предложил. Морковки, конечно. Уверен, загашнику и его ординарции получше, чего найдется, но то не про нашу честь. «Какая сейчас обстановка на фронте?» Звигинц в кортку в нас ввел в ситуацию. «Ничего особенного, как говорят сводка в бои местного значения. Пока земля не подсохнет, никто ничего делать не будет, даже если сильно захочется». «Очень чувствуется некомплект всего», — пожал плечами капитан. «Срочно требуется подкрепление. Не хватает снарядов, боеприпасов, не говоря уж про обмундирование. Вот ждем прибытия товарищей кирпаноса с войсками». «Говорят, танковый корпус выделят из КВ. Ничего не слышали?» Называется светская беседа. «Ни я, ни особист к танковым прорывам и кавалерийским атакам прямого отношения не имеем. Портянки с подштанниками не распределяем, так что рассуждать можно долго, хотя и результата не будет никакого». «Главное узкое место тут у нас», — вздохнул капитан. «Через нашу железнодорожную станцию идет основное снабжение. Что не день на лед, да так точно, как по часам». Только прибывает эшелон, уже висят юнкерсы. Так и хотел скрикнуть усабисту в лицо. Чего ж ты тут прохлаждаешься, чай пьешь? Прочесывание местности вокруг станции организовано? — Это КВД, махнул рукой Звягинцев. — У них тут целая рота, вам к младшему лейтенанту Бедридзе. Я вас только разместить могу в соседней землянке и поставить на довольствие. — Итак, хлеб. Я кивнул. Пойдем устраиваться. Видать, сигнал от товарища Мельникова суда еще не достигли, или капитан не успел проникнуться. Короче, никакого энтузиазма в плане всесторонней помощи мне я не заметил. И ладно, Москва не сразу строилась. Однако земляночку нам выделили по высшему разряду. Я этого добра по жизни много повидал, так что знаю. Сухо, просторно, на полу, а пилочек свежие, широкий. широкие. Буржуйка гудит, вентиляция работает. Жил бы в такой, да службы мешает. Так что мое мнение о Звягинцеве немного изменилось, в лучшую сторону. Чует мое сердце, сработаемся. Не с первого раза, так со второго точно. С утра капитан уже на месте не оказалось. Возникли у него срочные дела в отдаленных подразделениях. Хитрый жук решил немного самоустраниться. Я и сам бы так сделал. Мы приехали-уехали, они тут на месте остаются. Впрочем, молодлее долго искать не пришлось, он сам нарисовался. Наверное, Звигинца все же давил до него необходимость встретиться. А что, раньше начнешь, может, и получится быстрее закончить. Мы только успели перекусить от местных щедрот. Гороховый концентрат, тушенка, морковный чай, по два куска хлеба и сколько хочешь кипятку. Главное, горячее и много. за фамилией своей совсем не соответствовал. Ни орлиного носа, ни густой щетины, придающей щекам ту самую знаменитую синеву. Даже волосы темно-русые, а глаза серые. Не русак, правда, но вот так, чтобы сразу грузина распознать ни разу. И зовут Василий Григорьевич. Не сказать, чтобы вот прям сильно грузинский имы с сочеством. Полукровка, неясно. Познакомились, поручкались. Младший лейтенант сразу дал расклады по своей службе. Спокойно, без крик, мол, понимаю, что есть недоработки, но делаем, что можем. Но из землянки всего этого не видно, и мы пошли на место действия, вроде как свежим начальственным взглядом посмотреть. Да, тут, конечно, еще догадаться надо, что вот это место железнодорожная станция. Для этого необходимо подойти сильно ближе, потому что ничего целого почти не осталось. Одни рельсы развалены по гаузов. В разных местах идут ремонтные работы. Паровоз Маневровы проехал как раз, вагон цеплял к составу, который неподалеку от нас стоял. Интересно, а что там Ахмедшин уже делает? Шустер, однако, не успели прийти, а он уже с местными трется, табачком пайковым угощает. — Ладно, может, он там знакомых татар узрел решил с земляками одну речь вспомнить. Мы прошли на дальний край, чтобы осмотреться. Оттуда, по словам Бедридзе, лучше видно все. Мест для наводчиков, несмотря на разруху, было достаточно. Рядом лес, сел на дерево с биноклем и сигналь зеркальцем. Солнышком вон светит, ночью фонариком. Тут бы засаду устроить, сесть самим на дереве, что повыше. И вроде как со слов младшего лейтенанта все вокруг прошерстили, да не один раз, а эффекта никакого почти. Очень часто бомбят эшелоны. «Э, — С собачками искали? — Было дело, — ответил младлей, но потом Рекс под бомбежку попал, хребет ему перебило. Мучился так, что не описать. Неделю еще прожил, на руках выносил его на улицу. Бедридзе тяжело вздохнул. — Да, война она не только людей убивает, но и животину тоже. Мне по прошлой своей жизни лошадей больше всего было жаль. Сколько их мы добивали после разных обстрелов до да бомбежек? А новую прислать. Обещают. Я себе мысленно галочку поставил. Это дело надо бы ускорить. Приедем, узнаю, кто у нас там главный фронтовой собаковод. Потому что не дело, когда рядом со штабом будут прогулочным шагом немецкие наводчики ходить. Почему-то вспомнился киевский пират. Интересно, как он там в оккупации? Люди мрут тысячами, а собаки так и вовсе первый номер на погибель. Хотя пират был ушлым псом. Может, и выживет. Товарищ болковник тут местные говорят, в лес в разговор Ахмедшин. Вот накажу обязательно. Что за привычка дурная, понебратствовать при посторонних. Порядок должен быть. Между собой другое дело, а вот так. Тяжело, что ли, уставщину изобразить. Но только я открыл рот построить татарскую выскочку, как подлый паровоз, Тот самый, стоявший неподалеку, дал гудок, так что и нагоняй в пар пошел, а потом и вовсе не до того стало, потому что кто-то, обладавший голосом посильнее моего, завопил «Воздух!», и мы бросились вслед за бедрицей к ближайшей щели. Где-то замолотили зенитки, но не очень обильно почему-то. Кто-то прыгнул к нам, и мне за воротник посыпалась земля с бруствера. Развернуться посмотреть, кто их к нам присоединился, не получалось, тесновато немного. Зато под ногами пискнул котенок, маленький, с рыжими пятнами и голубыми глазами. Он уцепился своими крохотными коготками за мою одежду и вскарабкался на грудь, заглядывая мне в лицо. Откуда он здесь взялся, неизвестно. Голодный, наверное, но предложить мне ему нечего. Вот погладить могу, мне нетрудно. Хотя котейки не есть, хотелось, а выжить. Трясется мелкой дрожью, да жалобно попискивает. И тут с противным свистом начали падать первые бомбы. Видать, не очень помогли те зенитки, которые за первыми взрывами слышать перестали. Густо кладут, твари. И тут рвануло так, что у меня в глазах потемнело. А потом еще, и еще. С бруствера нас уже грунтом солидно закидало, да и так какой то мусор насыпало. Хорошо, что я по старой привычке рот открыл и голову руками прикрыл. Не иначе боеприпас рванул в том составе, возле которого мы были. Продолжался этот ад минут двадцать, потом взрывы стали реже, потом сошли на нет. Бухало только возле поезда. Я приподнялся. Состав с танками-теплушками горел с головы. Вокруг суетился народ. То и дело, из главных вагонов разлетались снаряды. — Вы куда? — схватил меня за руку Бедридзе. — Долбодятлов спасать. — Танки! Не КВ, даже не Т-34, а обычный Т-60. Надо спасать. Я отмахнулся от лейтенанта, побежал к составу. Суета молодых мехводов была бессмысленна и опасна. Какие самодельные пандусы? — Все ко мне! — крикнул я, скидывая шинель. «Стройся — Стройся! Вбитые в подсознании привычка подчиняться старшему позванию званию сработала. Передо мной выстроились 31 военный в разных званиях, включая даже майор. Будем отцеплять крайние платформы на руках откатывать дальше. Все ясно? Так точно было прервано новыми взрывами в главных вагонах. Похоже, рвались танковые снаряды. Ну, вот какой дебил так состав собрал? Танки отдельно, снаряды отдельно, да еще в самое начало запихнуть. Мы дружной толпой побежали в конец. Сняли первую сцепку, десять человек принялись толкать платформу с танком. Потихоньку она пошла. Следующая сцепка. Тут к нам присоединились Бедридзе, Илья, скомендачи. Дело сразу пошло быстрее. А я все смотрел в небо. Сейчас прилетит какой-нибудь костыль, сделает фотоконтроль и добро пожаловать в новые порции юнкерсов. — Знаю, плавали. Выстраиваются кружком и по очереди долбят, корректируют друг друга по взрывам. — Где наши летуны? — спросил я Бедридзе. — Почему станция не прикрыта? — Так немцы аэродром Валиячева еще в марте уничтожили, как раз на международный женский день. — Зашибись! И как тут воевать? И что может сделать Кирпонос? Потихоньку снаряды закончили рваться. Танки мы вытолкали прочь со станции. Их тут же начали сгружать с платформ по самодельным пандусам. И правильно, отогнать в лесок, замаскировать, первое дело на войне. А я в голове уже составлял донесение начальнику фронта. Тут не танки нужны, а ПВО. Еще зениток, истребители, иначе никакого наступления не будет. Товарищ полковник, бедрит завытирал копыт с лица. Зачем вы полезли командовать, а если бы вагоны разом сдетонировали? А если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой? Но все-таки есть комендантский взвод, начальник поезда, железнодорожники. Ты же видел сам этот бардак, — укорил я лейтенанта. Снаряды подожгли бы соседние теплушки, там и полыхнуло, перешло все на танки. А не знаешь, как нужны там, за Волховом? Я махнул рукой в сторону реки. На самом деле танки нужны Ленинграду. Если у второй ударной все получится, то дальше можно наступать на МГУ и попытаться прорвать блокаду города. Даже такие дурацкие, как эти Т-60 чему дурацкий, — удивился Бедридзе. — Горят очень легко, — вздохнул я. — Не броня, а картон. тридцать четверк не хватает, вот и кидают на фронт все, что найдут. Ваня Дробязгин — парень себе на уме. Не то чтобы хитрый очень, но сильно себя любит, а потому к остальным относится не совсем по-братски. Хотя боец хороший. Это мне про него Кумрот его рассказал, младший лейтенант Бедридзе. А что, хорошее дело поговорить в дороге, если можно. Незаметное расстояние, короче, кажется. Василий Григорьевич оказался молодой совсем, двадцать три года ему исполнилось. Внешний возраст ему добавили вечный недосып и бесконечную усталость. Это не он мне сказал, я сам додумал. Если бы не проклятые немцы, загнавшие нас в обход своей бомбардировкой, то пили бы мы чаю же в чьем-нибудь блиндаже. А так шагаем, вытянувшись цепью, ищем следы, сломанные ветки, хоть какие-то признаки наводчиков. Я, бедрит Ильяс и трое бойцов из НКВДшной роты. Мы с Татарином слушаем Дробязгина, рассказывающего бесконечную сказку о своем боевом пути. Ему поверить-то к Теркин, который появится вроде как осенью, нервно курит в сторонке. Мы с Ротным чуть поодаль, вроде как ни при чем, а Ахмешин откровенно уши греет. А что, сказали, дуй вперед, я и дунул, это на преодоление какого-то болотца в наступлении. Я в болото-то прыгнул, думал, там от силы по пояс, а сам чуть не носом нырнул. Еще и на чем-то поскользнулся и с головы под воду ушел. Только руки с трехлинейкой наверху остались. Вынырнул, а Колю Пухова, землячка моего, приголубил из пулемета. Смотреть страшно, половину лица, считая, пули, снесло. За место меня, значит. Говорю ему, давай на берег, отвоевался. Он пошел да недолго. Через два шага его окончательно срубило. А вокруг кричат, стоять на месте не дают, я и пошел. Глубины немного был, сразу почти по колено стало, и мы на берег выбрались. Пока вылезал, кто-то мне прям по носу кублуком заехал. Обидно стало. Что ж ты, думаю, творишь? Только сказать, что, думаю, не вышло. Мужичка этого суетливого, мины из миномета практически в клочья разорвала, пока я там в нос тряпку пихал, чтобы не кровило. Собрались в кучу, а из рота на 13 душ осталось, и воентехник пришли какой-то, сковорода его фамилия была. Я отвлекся, задумался о своем. «Красиво чеши, да только я таких историй тоже могу без счета наболтать. Может, не так складно. А то у этого Дробязгина получается, что как он пригнется где-то, так сразу вместо него то пуля, то снаряд, то еще какая -то зараза другого сражает. Ему бы книжки писать, да кто ж будет такой печатать, как воду из пруда пить не могли, потому что она от крови красной была. Или вот только что рассказал, как за два кило пшена получил полную признательность хозяйки хаты, где встали на постой. А крупу он где взял, тот и оно». И вдруг бесконечный рассказ прервался, и Ваня сказал «Ой, гля, все!» или как-то похоже. «Что там, Дробязгин?» — недовольно спросил Бедридзе. «Щелкнуло!» — спокойно, даже равнодушно ответил Дробязгин. «Давайте, хлопцы, отходите подальше!» «Что там, щелкнуло?» — недоумевающе спросил подошедший ротный. «Вечно ты все выдумываешь!» «Мина!» — ответил я вместо Вани. «Нажимная!»